Никита в это время отвязала от тумбы лошадь. Они с приёмным отцом уселись в сани и поехали. До их деревни было верст 15. Лошадёнка бойно ко бежала, взбивая копытами комья снега, которые на литуру сыпались, обдавая Никиту. А Никита улёкся около отца, завернувшись в овмяк и молчал. Старик два раза заговорил с ним, но он не ответил. Он точно застыл. и смотрел неподвижно на снег, как будто ища в нём точку забытую им в комтох присутствии. Приехали. Вошли в избу. Сказали. Семья, состоявшая кроме мужчины из трёх баб и троих детей, оставшихся от умершего в прошлом году сына Ивана Петровича, начала выть. Поросковия Никитина жена сам лела. Бабы выли целую неделю. Как прошла эта неделя для Никиты известно одному Богу, потому что он всё время молчал, храня на своём лице одно и то же застывшее выражение покорного чаяния. Наконец всё было кончено. Иван свёз новогобранца в город и сдал его на сборный пункт. Через 2 дня Никита с партией новобранцев шагал по сугробам большой дороги в губернский город, где стоял полк, в который он был назначен. Дед он был в новый коротенький полушубок, в шировары из толстого чёрного сукна, новые валенки, шапку и рукавицы. В его котомке, кроме двух перемен белья и пирогов, лежало ещё тщательно завёрнутые в платок рублёвые бумажки. Всем этим наделил своего приёмыша Иван Петрович, умоливший Илью Савельевича дать ему ещё взаймы, чтобы обредить Никиту на службу.